Он был бледен, не уже не так, как при первом моём служении, вообще выглядел бодрее. Более бодры вид имели Александра Фёдоровна, одетая в то же платье, как и 20 мая. Что касается Николая Александровича, то на нём был такой же костюм, что и в первый раз, только я как-то не могу ясно себе представить, был ли на этот раз на груди его Георгиевский крест. Татьяна Николаевна, Ольга Николаевна, Анастасия Николаевна и Мария Николаевна Были одеты в черные юбки и белые кофточки. Волосы у них на голове, помнится у всех одинаково, подросли и теперь доходили сзади до уровня плеч. Мне показалось, что как Николай Александрович, так и все его дочери на этот раз были, я не скажу в угнетении духа, но все же производили впечатление как бы утомленных. Члены семьи Романовых и на этот раз разместились во время богослужения так же, как и 20 мая старого стиля. Только теперь кресло Александры Федоровны стояло рядом с креслом Алексея Николаевича, дальше от арки, несколько позади его. Позади Алексея Николаевича стала Татьяна Николаевна. Она потом подкатила его кресло, когда после богослужения они прикладывались к кресту. Ольга Николаевна, и кажется, я не заметил, которая именно Мария Николаевна. Анастасия Николаевна стояла около Николая Александровича, занявшего обычное место у правой от арки стены. За аркой в зале стояли доктор Бодкин, девушка и трое слуг: высокого роста, другой низенький, полный и третий молодой мальчик. В зале, у того же дальнего угольного окна, стоял Юровский. Больше за богослужением в эти комнатах никого не было. Плачину обедницы положено в определенном месте прочесть молитву со святыми у покой. Почему-то на этот раз диакон вместо прочтения запел эту молитву. Стал петь и я, несколько смущенный таким отступлением от устава. Но едва мы запели, как я услышал, что стоявшие позади меня члены семьи Романовых опустились на колено. После богослужения все приложились к святому кресту, причем Николаю Александровичу и Александре Федоровне – Отец Диакон вручил по просфоре. Согласие Яровского было заблаговременно дано. Когда я выходил и шел очень близко от бывших великих княжен, мне послышалось едва уловимое слово «благодарю». Не думаю, чтобы мне это только показалось. Молча мы дошли с отцом Диаконом до здания художественной школы, и здесь вдруг Диакон сказал мне, «Знаете, отец протоиерей, у них там что-то случилось». Так как в этих словах отца Диакона было некоторое подтверждение вынесенного мною впечатления, то я даже остановился и спросил, почему он так думает. «Да так», — говорит Диакон, — «они все какие-то другие. Точно даже и не поет никто». «А надо сказать, что действительно, за богослужением 1-го -14 14-го июля впервые никто из семьи Романовых не пел вместе с нами». В понедельник, 15 июля, от профессионального союза были посланы женщины мыть в Епатевском доме полы. Удалось допросить двух, Стародумову и Дрягину. Они показали. Стародумово. Если не ошибаюсь, в понедельник, 15 июля сего года, от союза послали четырех женщин мыть полы в доме, где жил государь с семьей. От дома Епатева нас послали в дом Попова, где жила государева стража. Здесь начальник караула Медведев приказал нам вымыть полы в помещении команды, а потом повёл нас в дом палатива, который назывался домом особого назначения. Нас провели во двор и по лестнице, ведущей из нижнего этажа в верхний, нас пропустили в верхний этаж, где жил царь со своей семьёй. Я лично мыла полы почти во всех комнатах, отведённых для царской семьи. В помещении коменданта мы полов не мыли. При нашем появлении в доме государь, государня и все дети были в столовой. Княжни помогали нам убирать и передвигать в их стальной постели и весело между собой разговаривали. Мы сами ни с кем из царской семьи не разговаривали. Почти всё время за нами присматривал комендант Еровский. Я видел, что он сидел в столовой и разговаривал с наследником, справляясь об его здоровье. Дрягиня Я также мыла полы в доме Патиева вместе с Марией Стародумовой и другими женщинами. Было это, насколько помню, в понедельник 15 июля сего года. В дом нас привёл разводящий Павел Медведев. В доме я видела государя, государыню, наследника четырёх княжон, доктора и какого-то старичка. Наследник сидел в кресле-коляске. Княжни были весёлые и помогали нам представлять в их комнатах постели. Глава 15.